Глава пятнадцатая. Пони Дональда Бина. Финиосу было приятно слышать, что он может рассчитывать и на радости пребывания в оппозиции, и на радости пребывания у власти. И не менее приятно удостоиться доверия мистера Монка. Как он понял, в Лох-Линтере ожидалось, что гости пробудут дней десять, после чего понемногу начнут разъезжаться. С первого дня он редко видел мистера Кеннеди, зато часто бывал в обществе леди Лоры. Тут вновь зашла речь о том, чтобы сопровождать в Париж лорда Чилтерна, от которого он получил следующее письмо. «Любезный Фин, поедете со мной в Париж? Ваш О!» Сверх этого в записке не было ни слова, и перед тем, как ответить, Финнис решил открыть леди Лоре правду. Париж был ему не по карману. «Вот что я давеча получил от вашего брата», — сказал он. «Как похоже на Освальда. Мне он пишет, быть может, трижды в год, но все письма точь-в-точь точь как это. Надеюсь, вы поедете?» «Увы, нет. Жаль. Могу ли я быть с вами откровенен, леди Лора?» «Право, не знаю, но, полагаю, что можете, если речь не о политических секретах, которые вы узнали от мистера Монка. У меня нет денег на поездку в Париж. В этом как будто стыдно признаваться, хотя бог весть, что тут такого постыдного». «Воистину. Но, мистер Фин, в моих глазах это признание вам ничуть не вредит. Напротив, мне жаль, что вы не можете поехать. Из-за Освальда. Для него так трудно найти товарища, который пришелся бы по душе ему и которого мы, то есть я, сочли бы в достаточной степени... Вы понимаете, о чем я, мистер Фин? Ваше желание, чтобы я ехал с ним, для меня очень лестно. Я был бы рад иметь такую возможность» но мне нужно навестить Киллола и поправить свои финансы. Боюсь, леди Лора, вы и вообразить не можете, как я на самом деле беден». В голосе его прозвучало столько грусти, что леди Лора на мгновение задумалась, следовало ли ему и впрямить и в парламент, а ей его к тому поощрять. Но теперь слишком поздно сомневаться. «Вам бы как можно скорее получить должность и отказаться от тех радостей оппозиции, которые так дороги мистеру Монку», — улыбнулась она. «В конце концов, деньги достаются нам по воле случая, и есть много чего поважнее. И вы, и мистер Кеннеди проводите сейчас время с одинаковой приятностью. Да, пока я здесь. Как и мы с леди Глинкорой, хоть она и куда богаче, не считая того, конечно, что она замужем». Не и сказать, сколько у нее за душой, ее состояние положительно невообразимо. У меня же ровно столько, сколько пожелает дать папа. Прямо сейчас мне даже банкнота в 10 фунтов показалась бы роскошью». Леди Лора впервые упомянула о своем финансовом положении. Но Финнис слышал или думал, что слышал, будто у нее имелись и собственные, независимые от отца, средства. Десять дней подошли к концу — И наш герой был недоволен и почти несчастен. Чем больше времени он проводил с леди Лорой, тем больше боялся, что она ему откажет. С каждым днем, однако, они сходились все ближе и ближе. Он ни разу не говорил ей о любви и не мог понять, как это сделать. Казалось, обычные стадии ухаживания не годились для такой женщины, как она». Конечно, он мог попросту улучшить момент наедине, признаться в своих чувствах и предложить ей руку и сердце. Финиас решил сделать это без отлагательств, до скончания дня. Быть может, леди Лора никогда больше не заговорит с ним, все радости жизни, все честолюбивые надежды, которые принесло ему знакомство с ней, закончатся, едва с его губ сорвутся опрометчивые слова. И все-таки он скажет, что должен. В тот день все отправлялись стрелять куропаток. Охотники выезжали рано. В последнее время только об этом и говорили, и Финис знал, что ему никак не отвертеться. Между ним и мистером Бантином наметилось некоторое соперничество, и они условились состязаться, кто подстрелит до ланча больше птиц. Однако был также намек на уговор с леди Лорой пройтись вверх по течению Линтера и спуститься оттуда к озеру с другой стороны, не там, где их в первый день провёл мистер Кеннеди. «Но вы весь день будете на охоте», — возразила леди Лора, когда утром он предложил этот план. У входа уже ждала повозка, и леди Лора пришла их проводить. Среди охотников был и её отец, и мистер Кеннеди. «Обещаю вернуться вовремя, если вы не сочтёте, что для прогулки слишком жарко. Ведь мы больше не увидимся до начала сезона в Лондоне в будущем году». «В таком случае идёмте непременно, если успеете вернуться». «Но вы не сможете добраться сюда один, это слишком далеко». «Доберусь как-нибудь», — ответил Финес твёрдо убеждённый, что необходимость пройти несколько миль по горам не удержит его от исполнения столь важного обещания. «Если мы выйдем в пять, у нас будет довольно времени». «Вполне», — согласилась леди Лора. Финес отправился в горы, пострелял куропаток, выиграв состязание с Бантином, и пообедал. Мистер Бонтин, однако, уступил ему лишь незначительно и теперь был не в духе. «Продолжим состязание», — заявил он. «Десять фунтов, что выиграю до конца дня». Ранее никаких ставок не было, они лишь мерились охотничьим искусством. К тому же и предложил это состязание сам мистер Бонтин. «Деньги я ставить не буду», — сказал Финес. «Но почему? Пари — единственный способ решить такие вещи». Во-первых, я уверен, что не попаду ни в одну птицу на этих условиях. А во-вторых, я не смогу позволить себе проигрыш». «Терпеть не могу, пари», — сказал ему позже мистер Кеннеди. Бантин меня раздосадовал. Я был уверен, впрочем, что вы откажетесь. «Полагаю, такие ставки — обычное дело». «Думаю, не стоит их предлагать, если не уверены, что всем они по нраву. Быть может, я ошибаюсь, мне порой кажется, что я сужу слишком взыскательно». Но почему нельзя приятно проводить время, не пытаясь друг друга превзойти? Когда мне говорят, что стреляет лучше меня, я отвечаю, что мой егерь стреляет лучше нас обоих». «Тем не менее, победить в состязании отрадно», — заметил Финес. «Я не столь в этом уверен», — возразил мистер Кеннеди. «Человек, который может выудить больше всего форелей, редко блистает в чём-то ещё». «Так вы продолжаете состязание?» «Нет, я вернусь в Лох-Линтер». «Да, один». «Здесь больше девяти миль. Вы не дойдете пешком». Финия сбросил взгляд на часы и увидел, что уже два. Стояла августовская жара, а шесть-семь миль из названных девяти ему предстояло прошагать вдоль проезжей дороги. «И все же я должен», — сказал он, готовясь идти. «Я обещал леди Лори Стэндиш и намерен сдержать слово. Ведь я так долго с ней не увижусь». «Леди Лори», — повторил мистер Кеннеди. От чего вы не предупредили меня? Я приготовил бы вам пони. Идёмте. Пони есть у Дональда Бина. Он немногим больше собаки, но до Лох-Линтера вас довезёт. Я могу дойти пешком, мистер Кеннеди. Да, но в каком состоянии вы доберётесь? Идёмте. Мне неловко уводить вас с охоты, сказал Финес. Тогда позвольте мне увести вас, ответил мистер Кеннеди. Они подошли к хижине Дональда Бина. И не пробило еще трех часов, как Финиас восседал на лохматом пони, который и вправду, а вовсе не фигурально, оказался не намного больше крупной собаки. «Если мистер Кеннеди действительно не соперник, то я уж готов решить, что, беря пони, поступаю некрасиво», подумал про себя наш герой. В пять часов он был под портиком у главного входа, где обнаружил, что леди Лора его ждет, или, по крайней мере, готова к его приходу. На ней были шляпа, перчатки и лёгкая шаль, в руках она держала зонтик. Финниас подумал, что никогда ещё не видел её такой юной и очаровательной, словно созданной для того, чтобы ей признавались в любви. Вместе с тем, однако, ему пришло в голову, что перед ним дочь графа, происходившая из аристократического рода, в то время как сам он сын простого сельского врача из Ирландии. Пристала ли ему просить руки такой женщины? С другой стороны, отец мистера Кеннеди явился в Глазго с полукроной в кармане, а дед по всей видимости перегонял в Шотландии скот, в то время как дед Финнесса был сквайром с небольшим поместьем подле Энни Стимона, что в графстве Клер, а троюродный брат и по сей час владел родовым имением Фингроу. Считалось, что род финнов происходит от ирландских королей. Если уж мистер Кеннеди не смущался своего происхождения, ухаживая за леди Лорой то и Финниасу нечего тревожиться. Что до денег, то леди Лора уже сказала ему, что ее состояние не больше его, и тем самым избавила его от сомнений в этом отношении. Раз они оба бедны, он готов работать, чтобы обеспечить обоих. Если же ее это пугает, то пусть скажет об этом сама. Так он убеждал себя, одновременно понимая, как уверен понимает и читатель, что не имеет права делать то, что вознамерился. Предположим, даже его чувства взаимно, и он готов исполниться терпения, пока не вскроет мир как устрицу мечом своих политических амбиций, снизка в себе и своей избраннице средства к существованию. Но едва ли такая отсрочка придется по нраву леди Лори Стэндиш. Разве ее не будет тяготить необходимость ждать, пока он станет младшим лордом казначейства или помощником статс-секретаря, прежде чем она сможет обосноваться в собственном доме? Всё это повторял себе наш герой, одновременно говоря, что его долг — попытаться. «Я не думала, что вы придёте», — сказала леди Лора. «Но ведь я обещал». «Порой люди обещают искренне, но обстоятельства оказываются против них. Как вам удалось вернуться домой?» «Мистер Кеннеди дал мне пони. Пони Дональда Бина». «Значит, вы ему рассказали?» «О том, что условился встретиться с вами? Да» и он был настолько любезен, что оставил охоту и уговорил Дональда одолжить мне пони. Признаюсь, мистер Кеннеди в конце концов завоевал мое расположение. «Я очень рада», — сказала леди Лора. «Я знала, что так случится, если вы сами этому не помешаете». Они пошли вверх по тропинке вдоль речки, от мостика к мостику, чтобы в конце концов подняться на открытую ветрам вершину. Финис решил, что не станет говорить о чувствах, пока не окажется там, на вершине, он предложит леди Лори присесть и тогда откроет ей все. В бархатной охотничьей куртке и темных бриджах с украшенным пером шотландским кепи на голове наш герой в эти минуты был так красив, что самая взыскательная дама не могла бы пожелать лучшего. Облик его говорил о благородном происхождении, несомненно, наследство коронованных предков, которое всегда служило ему хорошую службу. При том, что сам он был лишь Финесом Фином, ничем себя пока не прославившим, по виду его можно было принять за человека самого высокого положения, быть может, даже одного из тех самых коронованных предков. К тому же сам он, казалось, вовсе не подозревал о своей необыкновенной наружности, что лишь добавляло ему обаяние. Я склонен думать, что в последнее впечатление отнюдь не было обманчивым. Финиес и правда не привык полагаться на свою привлекательность. В этом отношении он был лишён тщеславия и никогда не позволял себе надеяться, что леди Лора скорее ответит ему взаимностью, сочтя красавцем. «Не хотите ли присесть и отдохнуть после подъёма?» обратился он к своей спутнице, которая, взглянув на него в этот момент, не могла не признать, что он красив как бог. «Прошу, садитесь. Я хотел бы кое-что сказать». «Хорошо. Но мне тоже есть что вам поведать, и я сделаю это, прежде чем сяду». «Вчера я приняла предложение мистера Кеннеди». «Значит, я опоздал». С этими словами Финес отвернулся и, сунув руки в карманы, отошел прочь. Каким же он был глупцом, что позволил ей догадаться, когда это никак не могло ему помочь, а только сделало его смешным в ее глазах. Впрочем, скрываться он не сумел бы, даже если бы от этого зависела его жизнь, как и теперь не мог выдавить из себя обычные любезности. Он продолжал шагать, будто вознамерившись оставить леди Лору позади и более с ней не встречаться. Каким же он был ослом, полагая, будто не безразличен ей, каким безумцем, воображая, что его бедность может соперничать с роскошью лохлинтера. Но зачем леди Лора завлекала его? О, чего бы он только не отдал, чтобы сейчас корпеть над книгами в конторе мистера Лоу или сидеть дома в Килло, -э, сжимая руку милой ирландской девушки. Тут его ласково окликнули, и он, повернувшись, увидел Лору совсем близко. Она подошла, пока он стоял в неподвижности. «Мистер Фин, «Да, что?» — попытался улыбнуться он. «И вы не поздравите меня? Не пожелаете мне счастья? Я открылась вам тотчас потому, что дорожу вашей дружбой. Никто, кроме папа, ещё не знает». «Разумеется, я желаю вам счастья. Неудивительно, что он дал мне пони». «Вы должны забыть обо всём». «Забыть о чём?» «Ах, ни о чём. Вам не о чем забывать, ведь не было сказано ни слова, о котором стоило бы жалеть. Просто пожелайте мне счастья, и всё будет, как прежде». «Леди Лора, я желаю вам счастья всей душой. Но, увы, как прежде ничего не будет. Я пришёл сюда, чтобы просить вас стать моей женой. Нет-нет-нет, не говорите этого». «Но я уже сказал и повторю вновь». Я, несчастный, ничтожный безумец, без положения в обществе и без гроша в кармане, полюбил вас, леди Лору Стэндиш, и сегодня привел сюда, чтобы предложить вам разделить со мной мою ничтожность. И я сделал это на земле, которая станет вашей. Скажите, что считаете меня самоуверенным глупцом, заблудшим идиотом. Я надеюсь, что могу считать вас дорогим другом, и моим, и моего мужа. Она протянула ему руку. Хотел бы я знать, был ли у меня шанс обратиться я к вам неделю назад. Как мне ответить на ваш вопрос, мистер Фин? Впрочем, отвечу как есть. Мы уже поведали друг другу, чтобы бедны и не располагаем иными средствами, кроме тех, которые могут дать нам отцы. Вы пойдете далеко, несомненно, пойдете. Но как вы можете жениться сейчас на той, у кого нет своих денег? Мой же удел, как и множество других девушек, либо жить с отцом, либо искать жениха, достаточно богатого, чтобы он взял меня без Человек, которого я считаю достойнейшим в мире, предложил мне разделить с ним все. Я сочла благоразумным принять его предложение. «А я-то был так глуп, что вообразил, будто вы меня любите», — сказал Финес. Леди Лора не ответила. «Да, был. Я чувствую, что должен признаться вам в собственной глупости». Я полагал, что ваше сердце принадлежит мне. Во всяком случае, верил в то, что это возможно. Совсем как ребёнок, который тянется к Луне, не так ли? Но почему бы мне не любить вас? Сказала она медленно, осторожно кладя ладонь ему на рукав. Почему нет? Потому что, лох Линтер... Стойте, мистер Финн, стойте! Не говорите мне того, чего я не заслужила и что встанет между нами навеки. Я согласилась стать женой хозяина Лохлинтера, ибо верю всей душой, что так исполню свое предназначение, там, где судил мне Бог. Мистер Кеннеди всегда был мне по нраву, и я сумею его полюбить. Что касается вас, могу ли я довериться вам и говорить откровенно? Вы можете положиться на меня во всем. Что касается вас, скажу, что вы тоже всегда были мне по нраву, и я полюбила вас как друга и могла бы полюбить иначе, если бы жизнь не показала мне ясно, что это будет неблагоразумно. О, леди Лора! Послушайте, и прошу вас, помните. Того, что я говорю сейчас, не должен слышать никто и никогда. Об этом знают только отец, брат и мистер Кеннеди. В начале весны я оплатила все долги Освальда. Его братской любви более чем достаточно, чтобы я чувствовала себя вознаграждённой но, решившись сделать это, я также решила, что не могу позволить себе ту свободу выбора, которая была бы у меня в ином случае. Довольно ли вам этого, мистер Финн? Что мне ответить вам, леди Лора? Довольно ли? Так вы не сердитесь на меня за мои слова? Не сержусь. Но, разумеется, ничто из сказанного не должно повторяться, даже между нами. Сойдёмся на этом. Даю вам слово. А теперь вы пожелаете мне счастья? Уже пожелал леди Лора, и сделаю это вновь. Пусть вам достанутся все блага на свете. Не ждите пока, чтобы я был особенно весел, но моей меланхолии никто не увидит. Я скроюсь в Ирландии. Когда свадьба? Ничего пока неизвестно. Решать ему, но, конечно, нужно время, чтобы обо всём договориться и всё уладить. Вероятно, весной, или, быть может, летом. Я повинуюсь решению старших. Финиас опустился на тот самый камень, куда хотел усадить леди Лору, чтобы поведать ей о своих чувствах, и вперил взгляд в озеро. Казалось, все изменилось, пока он был здесь, на вершине, и изменилось самым необыкновенным образом. Поднимаясь сюда, он видел лишь две перспективы — счастье взаимной любви, которая, говоря по правде, казалось ему маловероятным исходом, и отчаяние отверженного, которое последует за презрительным отказом. В действительности, однако, не случилось ни того, ни другого. Леди Лора, по сути, сказала ему, что любила бы его, когда бы не была бедна, что уже полюбила и подавила в себе это чувство, потому что не могла позволить себе выйти за человека без денег. В таких обстоятельствах он не мог досадовать, не мог на нее сердиться. Мог лишь поклясться самому себе, что останется ее другом. И все же теперь он любил ее еще больше — в то время как она была невестой его соперника. О, зачем? Только он не сломал себе шею, свалившись с пони Дональда Бина. «Спустимся вниз», — спросила она. «О, да». «Не хотите пройтись дальше вдоль озера?» «К чему?» «Теперь в этом нет смысла. И вы, конечно, захотите вернуться пораньше, чтобы встретить его с охоты». «Едва ли. Его не трогают подобные мелочи. Но мы были здесь так долго, что лучше вернуться коротким путём». Я скажу мистеру Кеннеди, что вам известно о помолвке, если вы не против. Скажите ему, что хотите. Нет, мистер Финн, я не приму такого обращения. Вашу резкость со мной я прощаю, но жду, что вы искупите ее тем красноречием, с которым станете поздравлять мистера Кеннеди. Я не позволю, чтобы вы были с ним неучтивы. Прошу прощения, если был неучтив с вами. Не стоит извинений. Мы старые друзья и можем позволить себе говорить прямо — Но с мистером Кеннеди ваш долг быть любезным. Вспомните о пони». Обратный путь прошёл почти в полном молчании. Перед тем, как выйти из сени кустов, искал на открытую лужайку, Финиас остановился перед своей спутницей. «Я должен с вами проститься. Я уезжаю рано утром». «До свидания. И да благословит вас Бог», — сказала леди Лора. «Дайте руку». Она повиновалась. «Едва ли вы знаете, что значит любить всем сердцем». Полагаю, что знаю. Но страстная влюблённость, знакома ли вам она? А чувство, что упустил свою любовь? Я думаю, вынужден думать, что вы никогда не испытывали этих мук. Это горькая участь, но я приму её мужественно. Да, друг мой, да. Я верю, что такая малость не ляжет тяжким бременем на ваши плечи. Бремя поистине тяжко. Но я приложу все силы, чтобы оно меня не раздавило. Как я любил вас. Сейчас нам предстоит расстаться. Так подарите мне поцелуй, чтобы я мог сохранить его в памяти». Не стану повторять те слова, которые шептала леди Лора, пытаясь отказать ему, но поцелуй случился прежде, чем они отзвучали. После этого пара подошла к дому, в молчании, но в мире друг с другом. На следующее утро уезжали несколько гостей, и завтрак для них подали рано. Дамы не спускались, но мистер Кеннеди присутствовал как хозяин. Большая карета, запряженная четверкой лошадей, ждала у входа, чтобы отвезти путешественников и их багаж на станцию, и пока все готовились к отъезду, в передней естественно царила суета. Посреди всех этих хлопот мистер Кеннеди отвел Финиаса в сторону. Лора сказала, что сообщила вам о моем счастье, и я сердечно вас поздравляю, ответил тот, крепко пожимая ему руку. Вам поистине повезло. «Я того же мнения», — сказал мистер Кеннеди. «Мне всегда нужна была такая жена, а сыскать ее очень трудно. Помните, Фин, в Лох-Линтере для вас всегда найдется место, и вам всегда будут рады. Говорю это от имени леди Лоры и своего собственного». По пути на железнодорожную станцию финнес не мог не задаваться вопросом, что из случившегося на прогулке вдоль Линтера известно мистеру Кеннеди. По крайней мере, одна небольшая подробность осталась для него тайной. В этом наш герой был уверен.